Глава 14. Опытным путем уже было выяснено, что Баскинт не может нейтрализовать моих духов мгновенно. Разведчики в тот раз смогли достаточно долго кружить над городом и показать мне много всего, в том числе и озеро с духовной эссенцией, которым так гордился Баскинт. Вот его-то мы сейчас и будем экспроприировать. Возьмем в заложники, а выкупом станет встреча Баскинта с драконьхой. Объяснил все хомяку, пока тот еще находился в духовном хранилище, чтобы не выкинуть никаких сюрпризов. Появляется и сразу же несется к озеру, ну а там максимально быстро поглощает его и возвращается в духовное хранилище переваривать. Там Баскинт не сможет его достать, даже если убьет меня, чего никогда не будет. Боря моментально встал в стойку и начал вести себя словно шелковый. На подобные свершения он был всегда готов, и плевать, что может оказаться в заложниках у сателлита. Духовные эссенция слишком ценная добыча, чтобы обращать на подобные мелочи внимание. «Время пошло. Совсем скоро Баскин сам прибежит, чтобы пообщаться с тобой», — сказал я Лерне. Дракониха хищно улыбнулась и стала потирать руки в предвкушении. При этом пальцы ее превратились в восхитительные когти, которыми можно резать камень, Ну что же, сателлит сам виноват. Не будет заниматься ерундой и подсовывать своих гостей всяким непутевым фруктом. Тем временем на арену выбежали целители, чтобы удостовериться в том, что Ульгер все еще жив. А Баскинд вновь взялся за разговоры. И мне совершенно не понравились его слова. Сателлит начал вещать о том, что имя нового повелителя орков будет известно через месяц, когда состоится финальная битва между мной и Зергулом. Он совсем охренел? Какой месяц? Я так долго не собираюсь сидеть в Баскинте. У меня и других дел полно. Капля все еще на плаву, да и ребята мои там одни. А еще из-за Кореи нужно присматривать, не могу же я все бросить на Осторота. В общем, не дело это совсем. Бой должен состояться здесь и сейчас. Поэтому без всяких раздумий я сразу же бросился на арену, собирая все, что возможно, и вложил это в свой голос». «Интересно, меня будет слышно в Корее? Можно передать привет Жанне?» «Постойте, постойте!» – начал говорить я, привлекая к себе всеобщее внимание. «Да и как тут не обратить внимание, когда мой голос слышит сейчас абсолютно все в городе?» «Для чего так тянуть?» «Давайте решим, кто из нас более достоин стать повелителем прямо сейчас. Я готов сражаться!» «Да и Зергул, насколько я видел, не очень сильно выкладывался...» «Думаю, пары часов на восстановление ему будет вполне достаточно, ведь так?» Этот вопрос я адресовал орку, возле которого уже стоял. Он же смотрел на меня ненавидящим взглядом. Интересно, почему? Что такого плохого я ему сделал после того, как убил и отобрал титул повелителя Орды? Даже отпустил дух на свободу. «Мне не нужны эти два часа. Можем сразиться прямо сейчас». «Ты ответишь мне за все унижения и притеснения. Я и не надеялся на подобную удачу», — выпалил портальщик. «Боюсь, что вы не можете решать подобные вопросы. Существуют правила, которые...» После этих слов Баскин запнулся и замер. А я получил от Бори запрос на воплощение. Причем он сразу же хотел получить от меня половину энергетического запаса и еще неограниченные каналы подпитки. Хотел и получил. Благо, что я уже восстановился, поглотив несколько духов. Уже через пару мгновений довольный хомяк сидел в духовном хранилище и перерабатывал захваченные ресурсы. А затем мир вокруг замер и раздался истошный вопль недовеликана. «Как ты посмел? Я уничтожу тебя! Любой вор должен быть убит на месте!» «Попробуй». «Только в этом случае ты не получишь обратно свое озеро. Да и убить меня будет не так просто. Сможешь ты соладать с разъяренным драконом истинной магии? Судя по тому, как старательно от нее прячешься, это весьма проблематично. А еще у меня есть и другие сторонники, в том числе и армия в 15 тысяч воинов, что стоит под твоими стенами. Не лучше ли нам будет договориться?» «Что ты хочешь?» Баскин тоже говорил совершенно спокойно и даже не собирался ничего требовать. Не получилось взять меня с наскока, да и нападать сразу он не собирался. Даже вон как потратился, остановил для нас время. Нужно будет обязательно попробовать перетянуть сателлита к себе на службу после того, как разберусь с таинственным главнокомандующим. Всего-навсего, чтобы ты встретился с Лерной в своем материальном воплощении. Она жаждет пообщаться с тобой. И сразу после этого духовное озеро вернется на место. Правда, с небольшими потерями. В желудке уборе все очень быстро перерабатывается. Поэтому, чем дольше ты думаешь, тем ниже будет концентрация духовной эссенции в воде. Сам понимаешь, насколько это ценный ресурс для любого духа. «Можешь оставить себе!» Практически не раздумывая, ответил сателлит, чем вел меня в ступор. «Это как такое вообще возможно?» Насколько же Баскин боится Лерны, что даже готов расстаться с духовным озером и всей духовной эссенцией, что была пущена в его создание? Сдается мне, что все намного круче, чем я даже мог предположить, и дракониха представляет для сателлита куда большую угрозу. В таком случае мне не остается ничего, кроме как использовать Лерну напрямую. Благодарю за столь ценный подарок, только боюсь, что не смогу ничем тебе отплатить. Даже не смогу защитить тебя от гнева Лерны, когда она узнает, что в очередной раз не вышла с тобой встретиться. У тебя точно не получится легко отделаться. Пробитой стеной, как в прошлый раз, не обойдется. Представляешь, на что способна разгневанная дракониха? Да она половину города сравняет с землей, а вторую превратит в пепел. И здесь ничего не сможет устоять. Даже камень превратится в прах. «Я не знаю, как правильно обращаться с женщинами», буркнул мини-великан, и я едва не заржал. Сдержался в последний момент. Так вот, из-за чего он избегает дракониху. Он тупо не знает, что с ней делать, и боится в этом признаться. Ведь, по сути, Баскин еще ребенок. Сколько ему лет, хотя какая разница, все равно за всю свою жизнь он не встречал женщину, которая ему подходила бы, и вот когда встретил, Отжал хвост и попытался спрятаться. «Ну, для начала не нужно пытаться им дарить подарки типа драконовых яблок. Ведь именно из-за этого лерные хочет намылить тебе шею. В общем так, если хочешь, я могу тебе помочь. С женщинами у меня никогда проблем не было и не будет, и первым шагом с твоей стороны будет самое банальное. Извиниться. Попроси у драконихи прощения». «Скажи, что не знал, как на нее подействуют драконовые яблоки, что просто хотел сделать подарок, а потом испугался и поэтому прятался». «Я знал», — буркнул этот идиот. «Сателлит сейчас выглядел, словно маленький ребенок, которого родители поймали с поличным за какой-нибудь шалостью». «Чего знал?» — не понял я. «Знал. Как на нее подействуют драконовые яблоки». Действительно, хотел подарить их Лерни, но они еще были неспелыми, а для созревания им нужен был взрослый дракон и его сила. И где, по-твоему, я его возьму? И так извел несколько тысяч драконидов, но толку никакого. Идиот. Вот прям даже по-другому не скажешь. Хотел сделать подарок девушке за ее же счет. В общем так. Говоришь, что не знаешь, как драконовые яблоки действуют на драконов. Не знал и все тут. Просто хотел сделать ей подарок, а когда понял, что натворил, испугался и убежал. Ну а дальше просто тебе было стыдно смотреть Лерне в глаза. Вот это все и скажешь, причем говорить будешь в своем материальном воплощении. Если хочешь помириться с Лерной, то без этого не обойтись. «Точно?» «Точно, точно. Слушайся меня, и все у вас будет нормально». «Если и правда сможешь помирить меня с Лерной, то сможешь оставить себе духовное озеро в качестве благодарности», сказал Баскинт, смотря на меня полными надежды глазами. «Но ей-богу, ребенок, который увидел во взрослом своего спасителя. А еще устрой бой между мной и Зергулом прямо сейчас. Месяц это слишком долго». «Здесь от меня мало что зависит. Решать должен совет повелителей». «Ну так собери этот совет и протолкни свою инициативу. Все же ты сателлит или как? Кто главный в этом городе?» «Главный мой создатель. Все его называют главнокомандующим». А вот и еще один кусочек пазла. «Значит, главнокомандующий умеет создавать разумные города, а духотворить подобную махину должно быть охренеть как сложно. Я даже представить себе не могу, с чего здесь нужно начинать и сколько ресурсов потребуется». «А после создателя кто? Повелители или ты?» В общем, разговор с Баскинтом вышел настолько же глупым, насколько и содержательным. Но главное, что мне удалось уговорить сателлита покаяться перед драконихой. А еще я пополнил запасы эссенции духа. Только осталось дождаться, когда Боря все переработает и выдаст мне уже готовый продукт. «Где бы еще раз добыть тару под хранение?» К Якову Моисеевичу сейчас нет возможности обратиться, поэтому придется мне напрягать Ульдера. Наверняка у него есть знакомые зачарователи, ну а если у него нет, то у Дроу и Драконидов они точно должны быть. Обе расы вполне дружат с этим разделом магии. Но с этим разберусь позже. Сейчас мне предстоит еще один поединок. На этот раз уже последний. После победы стану полноправным повелителем орков. «Прошу никого не расходиться! Мне необходимо посоветоваться с повелителями!» — сказал Баскинт после того, как время снова начало свой бег. «Ты тоже далеко не уходи!» — сказал я зиргулу и поспешил к своим, а по дороге ко мне присоединилось настоящее воплощение Баскинта. «Ты обещал, что не дашь меня в обиду!» — заверещал он, когда навстречу к нам вышла дракониха. Даже мне стало не по себе от ее улыбки. Но делать нечего. У всего есть своя цена. И за помощь в становлении повелителем орков я должен помирить Баскинта и Лерну. А для начала сделать так, чтобы она его выслушала. Тита, слияние. Кай, ты мне тоже нужен. Держи дракониху. Буквально пары секунд хватит. Дальше началась потасовка, в которой участвовали мы все, включая Баскинта и Василия Иваныча. Досталось абсолютно всем, но общими усилиями все же удалось сделать так, чтобы Лерна выслушала и услышала сателлита. И она даже не стала его сильно бить, ну, по крайней мере, с арены он уходил самостоятельно. И а дракониха просто слегка поддерживала его под руку, цепившись так, что бедный Баскинд не сможет вырваться при всем желании. Ну, разве что оставит Лерне свою руку на память. Все мы были слегка потрепаны. Зато зрители по достоинству оценили нашу потасовку, начав радостно кричать и аплодировать, чтоб им пусто было. Я же смог лишь ненадолго успокоить Лерну, пришлось даже выпускать джинов, чтобы они помогли Каю немного поддержать ее, благо, что она не стала принимать свою истинную форму. В этом случае нам бы точно не удалось ничего сделать. Мои слова были услышаны, и разгневанная женщина позволила начать уговаривать себя простить такого глупого и неумелого ухажера, как Баскинт. Когда говорил все это, ощущал себя идиотом. Но чего не сделаешь ради получения желаемого. Пока мы боролись с Лерной и ее желанием сделать из сателлита отбивную, другое его воплощение находилось в гостях у повелителей. Они решили, можно ли провести сейчас третий поединок и сразу же определиться с тем, кто присоединится к ним. Этот вопрос вызвал бурные споры, что было прекрасно видно. Пусть мы ничего и не слышали, но и увиденного было вполне достаточно, чтобы понять, какие страсти там бушуют. Особенно выделялся повелитель Дворфов, который уже был обречен. Его устранение пришлось снова отложить, только после того, как я стану полноправным повелителем. К тому моменту, как мы вернулись, в ложе успели прибраться и принести еще еды, поэтому ожидание вердикта повелителей не было таким уж и скучным, особенно для Зультона и его зама. Мы не рискнули пить местный алкоголь, а вот они оторвались по полной, хлебали только так. При этом еще и не переставали нахваливать прекрасное вино. Лерна слушала Баскинта, который продолжал оправдываться. Говорил все строго, как я ему наказал, никакой от отсебятины не было. Молодец. Пусть Лерна и огромный дракон, который прожил хренову тучу лет, но в первую очередь она женщина, а значит ей свойственно прощать мужские ошибки. Да и кто знает, может у нее на личном фронте было так же, как и у Баскинта. Встретились два одиночества, и теперь понятия не имеют, что им делать. За этим всем я как-то совсем упустил из виду, куда делся Зергул. Когда спохватился, орка уже не было на арене, и хрен же отследишь, куда он открыл портал. Только хотел обратиться с этим вопросом к Баскинту, когда в арену снова долбанула молния. Нужно будет подсказать сателлиту, чтобы он менял способ появления. Этот успел приесться уже после первого раза, но одного не отнять. Громко и отлично привлекает внимание. «Совет повелителей решил, что финальный поединок может состояться сегодня и прямо сейчас, если претенденты готовы!» «Через мгновение я уже находился на арене, а вот Зергула нигде не было видно. Как бы он сбежать не попытался, потом же задолбаешься его ловить. А со способностями открывать порталы орк может натворить много бед, может даже решить мне мстить». Если совсем дурное, конечно, в этом случае его первая же попытка мести окажется и последней. «А где Заргул? Может, и не нужно будет никакого поединка устраивать? Просто объявите меня повелителем орков и деловта, крикнул я проекции Баскинта. «Ну, а вдруг так оно и будет? Это вообще отлично. Напрягаться не придется, хотя и жаль будет, что упустил дух портальщика». Он скоро будет здесь. Ему требуется немного больше времени на восстановление и подготовку. Бой обязательно состоится, — обломал меня сателлит. Ну, раз состоится, значит, еще лучше. Как раз пока портальщика нет, могу спокойно разместить практически готовые печати. Мне останется их просто активировать в нужный момент и наслаждаться полученным результатом. А в том, что он будет, я не сомневаюсь. Пусть Зергулу и удалось каким-то чудом заполучить материальную оболочку, но это не отменяет того, что он уже давно стал духом. Развоплотить и пленить, вот и все, что требуется. Правда, для развоплощения, скорее всего, необходимо будет разрушить его материальную оболочку, но и с этим уж как-нибудь справлюсь. Покажу тысячеликому Зергулу не только способности джедаев, но и кучу всего интересного. Меня задавить количеством точно не получится. Да и порталы работать не будут. Лерна уже должна заблокировать пространственную магию на арене и в ее ближайших окрестностях. И только тут до меня дошло. Точно, Лерна же заблокировала пространственную магию, и каким образом Зергул сможет сюда вернуться? Пришлось срочно возвращаться к драконихе и все ей объяснять. Она лишь пожала плечами, а вот Баскинд так посмотрел на меня, что я даже активировал доспех духа. Как только Лерна сняла блокировку, зрители дали мне понять, что портальщик все же появился на поединок. Можешь возвращать блокировку. И смотри, чтобы наш Мифриловый Казанова ничего не выкинул, а то вылупился на меня так, словно голову хочет откусить. «Иди уже и не лезь в наши отношения. Видишь, как мальчику трудно». Он же еще совсем зеленый. Никогда не видел женщины, что могла бы сравниться со мной. Бедная Тита после этих слов начала кататься по полу от смеха. Хотя мне самому удалось сдержаться с огромным трудом. Поспешил от греха подальше на арену. Теперь я выступал в роли опоздавшего.